Горки 1922-1924. В 1897 перед отъездом в Шушинское Владимир Ильич прожил несколько недель в Красноярске, ожидая начала навигации по Енисею. Юдинская библиотека Словно пещера Алибабы снабжала его сокровищами. Работа спорилась. Этот книжный запой омрачился лишь одним неприятным происшествием. Над столом, за которым Владимир Ильич писал, висело с наклоном, чтобы удобнее смотреть на себя снизу, простеночное между окнами зеркало. Когда темнело, он ставил на стол лампу. Ее и раньше там ставили, поэтому квартирная хозяйка не нашла в привычке своего жильца ничего предосудительного. Книг становилось все больше. Каждый вечер он все дольше засиживался за работой. Зеркало, нагревавшееся потоками восходящего воздуха, коробило отражение... Но увлеченный статистическими выкладками Владимир Ильич не обращал внимания на зловещее, словно кто-то внутри пытался выбраться наружу, потрескивание. Однажды температура достигла критической отметки. Поверхность пошла рябью, раздался хлопок, стекло лопнуло. Осколки со звоном обрушились на стол и потушили лампу. Владимир Ильич остался в звенящей тьме, испуганный, оглохший, ослепший, сконфуженный и преисполненный, что хорошего может сулить разбитое зеркало даже и материалисту, дурных предчувствий. Состояние, которое вновь повторилось под конец его удивительной жизни и растянулось на многие месяцы. Мы вступаем в тот период биографии Ленина, который, несмотря на обилие документов и свидетельств, представляется наиболее таинственным из всех. Самые проверенные, стопроцентные свидетели оказываются ненадежными. Железные документы пустым звуком, манипуляторы жертвами. Каждый ящик с двойным дном. Каждая колонна полая. «Каждое зеркало гизаловское. Тот человек, который знал про Ленина больше других, Надежда Константиновна, предпочла захлопнуть створки раковины. А, впрочем, и она не имела ответов на многие вопросы. Нужно ли было в апреле 1922-го удалять пулю, оставшуюся после выстрела Каплан? И была ли болезнь вообще последствием того покушения?» Действовала ли изоляция, предписанная Ленину его товарищами и врачами во благо, или убивала его? Не становилось ли ему хуже от лекарств, лечивших нейросифилис, которого у него так никогда и не обнаружили, но говорили именно о нем, просто потому что при непонятном диагнозе было принято подозревать сифилис? Почему, наконец, он скончался, на самом деле не столько в результате продолжительной болезни, сколько скоропостижно? в ходе острого приступа, длившегося менее дня. Биографу Горки невольно кажется юдолью скорби, мемориалом трагической ленинской агонии. Но когда Владимир Ильич впервые попал сюда осенью 1918 года после покушения Каплан, в его дорожной корзине лежал вовсе не саван, а полувоенный френч и резиновые сапоги для охотничьих прогулок. Он провел здесь много удачных, солнечных и дождливых рассеянных дней. В чердак ленинской биографии, плотно оббитой войлочной звукоизоляцией с характерной спертой атмосферой, горки превратились задним числом. Часть своих худших, наполненных мольбами об автоназии недель, весну 23-го, Ленин провел не здесь, а в кремлевской квартире. И именно там каталась по полу, истерично рыдая, жестоко оскорбленная Сталиным, мы еще посмотрим, какая визжена Ленина, Надежда Константиновна. Правда, по иронии судьбы, обстановка и больничная духота кремлевской квартиры были впоследствии всосаны горками, да так там и остались. Горки обнаружил в 1918 году видный московский большевик Сапронов, От Кремля 32 километра по Каширскому шоссе. Даже на тех автомобилях, даже зимой, час езды. По части комфорта и средств связи это была едва ли не лучшая усадьба в Подмосковье. И не такая роскошная, как Архангельская, куда Ленин не поехал бы в принципе. В начале осени 1918-го, еще больше, чем, собственно, в дачном воздухе и целительных токах природы, Ленин нуждался в загородном укрытии от террористов. В Москве, даже в Кремле, он представлял собой очевидную и легко доступную мишень. В тот момент никто не мог ручаться, что произойдет через неделю. Большевики вовсю фабриковали поддельные документы на случай необходимости уходить в подполье. Ногин, также участвовавший в подборе запасной резиденции, собирался поселить Ленина у какого-нибудь крестьянина под видом больного или родственника. Сапронов хотел положить его в тушине, в деревянных домиках администрации завода «Проводник» под видом своего больного отца. Горки показались Беленькому и Малькову оптимальным по части безопасности вариантом. Планировалось поместить туда Ленина под шумок. Сначала учредить там коммунну, одновременно устроить нечто вроде базы отдыха, куда съехались вроде как заграничные гости, на самом деле латыши из Чека. Инкогнито Ленина удалось сохранять недолго. В парке вовсю гуляла крестьянская молодежь с гармошками, играли в городки с чекистами и осваивали езду на велосипеде. Рабочие совхоза узнали показывавшегося на террасе Ленина и раззвонили о нем, принялись звать его к себе на митинги. Крестьяне даже попросили преобразовать совхоз в сельхозкоммунну имени Ленина. Такие просьбы казались Владимиру Ильичу не суразицей и азиатчиной, но обычно он ставил резолюцию «не возражаю». Перевешивала политическая целесообразность. Чем больше знаков того, что мир теперь стал другим, тем лучше. Коммуна после отъезда Владимира Ильича в Кремль тут же развалилась, а усадебное имущество латыши принялись распределять на подводах в Прибалтику. Но горки и сейчас остались ленинскими. Чаще, чем кто-либо, их сейчас видят пассажиры авиалайнеров, подлетающих к аэропорту Домодедово. Это большая лесопарковая зона к югу от МКАД. К 1918 году усадьба Горки принадлежала Зинаиде Морозовой, вдове Саввы Морозова, того самого, что прятал когда-то Баумана, приятельствовал с Горьким и финансировал РСДРП. Родственные связи... не уберегли хозяйку поместья от реквизиции. Выйдя вторым браком за московского градоначальника Рейнбота, Морозова наняла в архитектора Шехтеля, который превратил непримечательный большой дом и два заурядных флегелька в сложно сочиненное произведение искусства, образец высокого классицизма. Даже пейзаж как будто облагородился. Круглый портер перед главным зданием с балюстрадой и смотровой площадкой выглядит замечательно соразмерным ландшафту, очень русскому, с обрывом и большим прудом внизу. На другой стороне косогор с уходящими за горизонт полями, которые теперь, правда, застроены похабными дачами. Пропорциональный, изящный, с колоннадой, полуротондами, широкими площадками, балконами, барельефами на античные темы по фризу и сдержанным безвычурности проходным внутренним атриумом с двенадцатью колоннами дом не мог не понравиться Владимиру Ильичу с его вкусом к классическому искусству. Однако здание было на три размера больше, чем требовалось, и Ленин, разумеется, раздражало, что он... выбрав горки, участвует в процессе ползучей реставрации дореволюционного режима. Зачем тогда завешивать страну лозунгами «Мир, хижинам, война, дворцам»? Именно поэтому Владимир Ильич отказался селиться в господском тринадцатизальном доме с зимним садом и сразу забился с семьей во флигель на второй этаж. Да и в 1922-м, когда болезнь все же заставила его перебраться в главное здание, Старался минимизировать свой контакт с Морозовско-Рейнботовскими вещами. Мебель держали в чехлах, картины, даже выглядевшие неуместно декаденскими, не трогали. Семья строго различала свое и казенное. Объектом для телохранителей Ленин был неудобным. Все время норовил скользнуть один на прогулку. К 1922 году в охране состояло около двух десятков сотрудников ГПУ. Заведомо мало, чтобы исключить возможность потери из вида, изобретательного по части исчезновений главного клиента. Особенно на воде. Ленин-купальщик уплывал за полверсты, причем плавал именно вдоль реки с легкостью рыбы. Но вполне достаточно, чтобы насторожить бдительных биографов. Если бы экскурсоводом в горках работал Троцкий, или замещающий его историк Фельштинский, внесенный в реестр иностранных агентов, то уже вход в усадьбу был бы украшен желто-черной ленточкой «Crime син место преступления, где на протяжении года намеренно изолированного Ленина убивали то медленно, то более интенсивно, физически и психологически. В комментариях официальных гидов музея-заповедника Напрочь отсутствует тема исторических загадок, а в голосе трагические нотки. Задача экскурсии формулируется как «погружение в атмосферу», далекую от чего-либо готического, создаваемую предметным рядом. Это появилось при Морозовой, это при Ульяновых. Ни о каком убийстве, упаси бог, речь не заходит. Ёлка для детей, тяжелая болезнь — Уникальный мейсенский и кузнецовский фарфор, кресла, книги. Ленин, как вы знаете, был полиглот и говорил на десяти языках. Комнатой Ленина в большом доме стала угловая на втором этаже. Зеркала в простенках между окнами выглядят очень не по-ульяновски, хотя в парижской квартире на Рюбунье был похожий интерьер. С кровати открывался вид на обрыв и поля. В зеркалах отражался изумительный Горкинский парк, который тоже воспринимался как государственное имущество. Когда летом 1920-го Владимир Ильич узнал, что кем-то с санкцией заведующего санаторием Горки была срублена здоровая ель, он пришел в ярость. Чиновник, который нанят государством беречь его активы, поступает ровно наоборот — арестовать на месяц. Парадоксальный антагонизм Ленина, который сам выполняет функции госчиновника и бюрократической машины, чья деятельность дает множество примеров нелепости, некомпетентности, обломовщины и идиотизма, в 1920-1921 годах достигает апогея. Разумеется, первейшая причина состоит в том, что любое не вполне демократически устроенное государство вынуждено содержать большой штат служащих для администрирования. с которым в других случаях справляются сами граждане и невидимая рука рынка. Однако в Неповской, но стремящейся стать социалистической России, ситуация усугублялась тем, что управлять рыночной экономикой пришлось либо дилетантом, как Луначарскому, у которого в 1921 году на содержание театров оказалось потрачено 29 миллиардов, а на все высшие учебные заведения — 17. либо командирам железных дивизий, привыкшим за четыре революционных года мыслить нигилистическими разрушительными категориями и действовать кавалерийским наскоком. С какой стати они должны были в одночасье превратиться в расчетливых хранителей и созидателей, да еще и бить поклоны торгашам, приказчикам? Особенную остроту антагонизму придавало то, что сам Ленин без видимых затруднений переключался из партийного в хозяйственный режим и в обеих своих ипостасях оказывался сообразительнее, сметливее большинства своих коллег. Быстро освоив науку управлять государством, он выполняет свою работу артистически, как экспрессивный дирижер-виртуоз, вытягивая из отдельных инструментов мыслимые и немыслимые звуки, подчеркивая неожиданные нюансы, ломая и задавая ритм. За его поведением, движениями, пластикой приятно наблюдать. Некоторые ленинские записки, пометки, реплики проникнуты комичным сарказмом и скепсисом по отношению к советской дуре. В каждой второй даются гиперболические требования всерьез карать за волокиту и святеньких, но безруких болванов, суд, пожалуй, повежливее выразится, ибо нам, РСФСР, нужна не святость, а умение вести дело». Христа ради посадите вы за волокиту в тюрьму кого-либо. Ей-ей, без этого ни черта толку не будет. Поневоле начинаешь думать, что предположение, будто булгаковский Филип Филиппович Преображенский списан с Ленина, имеет под собой самые серьезные основания. Он точно так же остроумен, так же эксцентрично нетерпим к дуракам и чинодралам, так же милосерден к тем, кто обращается к нему за помощью, и также верит в то, что разруха прежде всего в головах, и победить ее можно, не разбивая старую культуру, но используя ее в качестве базиса новой. Варварство, азиатчина, жестокость этих новых гоголевских чиновников, грубость настроек, бесчеловечность, паразитизм, абсурд и неповоротливость созданные им государственной машины доводят Ленина, европейца по воспитанию и образованию, до белого коленя. В самом деле, где у Карла Маркса сказано, что нужно выгонять жителей какого-то московского дома в два часа ночи, чистить снег под угрозой немедленного ареста? Причем так, чтобы, выбравшиеся из постели, те обнаружили, что по большей части им придется просто топтаться во дворе, потому что лопаты и совки припасены только для каждого десятого. Кто это придумал и почему так происходит? Наши дома загажены подло. Закон ни к дьяволу не годен. Все театры советую положить в гроб. Наркому просвещения надлежит заниматься не театром, а обучением грамоте. Товарищ Луначарский приехал. Наконец, запрягите его Христа ради изо всех сил на работу по профессиональному образованию, по единой трудовой школе и прочее. Не позволяйте на театр. Держите его в Лондоне как можно дольше. Если поверите хоть одной его цифре, прогоним со службы. Займите его длительной литературной работой по немецким и английским материалам. Если не знает, выучите английскому языку. Парадокс. Почему наш аппарат такая мерзость, что чинить его невозможно, если число чиновников постоянно растет? Может быть, не те люди в них попадают? И нужно каким-то образом вмешаться в отбор, улучшить процесс? Или существует какая-то объективная закономерность, которая заставляет тех, кто становится бюрократом, демонстрировать всем остальным свое комчванство... что те зависимые от него и должны относиться к нему как к представителю иного высшего сословия. Сословие? Для Ленина новая, искусственно в силу необходимости созданная социальная группа, объект пристального внимания. Ему ясно, что по своей природе новая элита стремится вовсе не к реализации социалистического проекта, а к истинению, консервации достигнутого статуса. И раз так, может и должна постоянно гальванизироваться масштабными задачами и ограничиваться в привилегиях. Иначе получается, что революция со всеми последующими победами от восстановления территории прежней империи до электрификации совершена ради нового господствующего класса. Осознавал Ленин и то, что сам он объективно, даже если его почитали за живого бога, становился для этого нового дворянства препятствием, плохо контролируемой силой, которая, когда все так устали от потрясений, продолжает экспериментировать. Сегодня он затевает ввести боны для оплаты продуктов в какой-то губернии и не ради экономической выгоды, а для нового опыта, чтобы попробовать. Завтра, проглотив новую порцию книжек, увлечется герцлевской еврейской утопией обновленной земли — послезавтра решит сфокусироваться на среднем образовании или генетике, или выращивании кукурузы. Как далеко может простираться его политическая самодеятельность? Соединить партийные учреждения с советскими, пригнать сотню американских тракторов в Пермскую губернию и посмотреть, как они справятся? Разве это не самодурство? Если правда, что ленинизм — это... не столько русский извод марксистской идеологии, сколько комплекс стратегий и техник по захвату власти, то к 1924 году ленин и ленинизм были не нужны новые элите. Власть держалась в ее руках весьма прочно. План модернизации экономики принят и выполняется, налоги собираются, транспорт вот-вот восстановится, электрификация поможет провести индустриализацию, крестьянство – использовав возможности кооперации или нет, отъестся и будет подвергнута коллективизации. Ленин с его аллергией на чиновничество и неистребимым романтизмом мог только навредить. Противоречие, возникшее между ним, мотором революции и этой группой, было объективным. Ленин изыскивал способы снять его — И он не просто так жаловался как раз летом 1921-го Григорию Шкловскому, что партия становится неуправляемой. «Новые пришли, стариков не знают, рекомендуешь — не доверяют, повторяешь рекомендацию — усугубляется недоверие, рождается упорство, а мы не хотим». Посторонние раздражают и его самого. Еще в феврале 1922 года он требует вычеркнуть его телефон абсолютно из всех бумаг и списков, чтобы никто этого номера знать не мог и не мог звонить ко мне прямо. Более того, он не хочет даже и слышать звонки и вместо звонка просит приспособить к аппарату лампочку. С каждым следующим днем все более существенным политическим фактором становится его физиология, и он вынужден учитывать прогрессирующую ограниченность своих возможностей. Чувствуя, что переутомление убивает его, он сводит к минимуму личные встречи, отказывается от выступлений и литературной работы. Он даже готов впервые за пять лет, неординарное событие, выехать в отпуск, и не под Москву, а куда-то далеко, даже на Кавказ, где за два года до того умерла Инесса Федоровна. В апреле 1922 он переписывается с Орджоникидзе, чтобы со всей тщательностью выбрать место, удобное для него и Надежды Константиновны. Особенно он напирает на надлежащую изоляцию, чтобы не нервировали и не происходило анекдотов. Большая высота не подойдет для Надежды Константиновны. Санаторий в Абастумане в Грузии, узкая котловина, нервным негодно, похоже на гроб... Гроб — это не то, что нужно, сходится вроде более-менее на Боржоме, высота подходящая. Но уехать оказалось невозможно. Сначала геная, потом... И ладно бы только мировая политика. Несмотря на мигрени, бессонницы, ощущения онемения с кондрашками и обмороки с судорогами... До декабря 1922 Ленин непостижимо остается машиной, которая готова тратить свое время на записки о пересмотре вопроса в Овцике, о передаче шпалопропиточных заводов из Высшего совета народного хозяйства в Народный комиссариат путей сообщения. «Внимательное изучение материалов о главрыбе и окрике из серии, виновные в самовольном расходовании валенок, привлекаются к судебной ответственности за расхищение». Сам писал своей рукой. Он был трудоголиком и информационным наркоманом. Кончится тем, что Арджоникидзе в Грузию Ленин напишет, чтобы тот распускал слухи, будто он едет туда в отпуск, но на самом деле точно не поедет. Можно лишь предположить, до каких масштабов разросся бы анекдот, если бы паралич хватил Ленина на Кавказе. Об обмороках до мая 1922-го знала только личная охрана. Ленин запрещал болтать кому-то о подробностях, однако ипохондрическое состояние Владимира Ильича не было тайной для окружающих. Он сам часто жаловался на чертовские бессонницы, на то, что «нервы у меня все еще болят и головные боли не проходят». «Я болен и туп», Комментирует он свое непонимание нюансов различий между двумя сходными экономическими формами. По-немецки еще категоричнее. 8 марта их bin krank absolut unmöglich, irgendwelche Arbeiten zu übernehmen. «Я болен, абсолютно не в состоянии выполнять какую-либо работу». 10 апреля лидер bin ich noch immer krank, унт Арбайц, Унфе Ик». «К сожалению, я по-прежнему болен и нетрудоспособен». Словосочетание «ликвидация дел» возникает только в декабре 1922 -го. Однако бурная деятельность Ленина, подозрительно напоминающая желание оставить рабочий стол чисто убранным перед долгой отлучкой, разумеется, привлекает внимание заинтересованных лиц которые хорошо обучены смотреть на вещи в динамике, развитие ситуации и явная невозможность участия Ленина в публичной политике, предполагающей выступления на съездах и конференциях партии, советов, Коминтерна, профсоюзов, грозит обернуться для них неприятностями или, как знать, новыми возможностями». В сущности, не так уж удивительно, что его коллеги, видя, что интенсивность работы заметно ухудшает его состояние, с лета 1922 года после первого инсульта, пытаются перекрывать ему доступ к новостям и рабочим материалам. В конце концов, сам Ленин за годы административной деятельности успел отправить своим коллегам множество строгих указаний относительно их здоровья, обязать взять отпуск, отследить, не саботируют ли больные предписания врачей, В надежде как раз на то, что, отдохнув, его товарищи будут справляться с работой более эффективно и дольше протянут свою лямку. Вот и он, сталкиваясь с табу на новости и некоторыми признаками контроля за собой, не имел особых резонов жаловаться на товарищей. Первый инсульт обрушивается на Ленина через два дня после прибытия в Горки, 25 мая 1922 года. Превращение с непостижимой скоростью в инвалида изумляет его. Он видит, тактильно ощущает, слышит, но как будто не может проанализировать поступающую к нему из всех этих источников информацию. Какие-то импульсы проходят, какие-то нет. Он не в состоянии преобразовать зрительные образы в речевые конструкции. Еще хуже дела обстоят с письмом — Повреждение какого-то отдела коры головного мозга блокирует возможность генерировать графические символы. Счет, умножение и деление также вызывают у него сильнейшие затруднения. Пожалуй, визуально характер ленинской агнозии, его демонтированную речь, можно было бы изобразить в форме кубистского коллажа, сломанными линиями и вздыбленными поверхностями. То умирающие, то снова активизирующиеся участки коры — обеспечивают быструю смену реакций, от гнева и слез к счастливому смеху. Сам Ленин прекрасно осознавал необычный характер своей болезни, размышлял над фактором ее непредсказуемости, пытался понять, почему его личность подвергается разрушению и есть ли какие-то способы остановить этот процесс. Разбиравшийся в медицине лучше, чем среднестатистический человек своего времени — Регулярно общавшийся с врачами, охотно поначалу соблюдавший все рекомендации, принявшийся летом 1922 года сам читать медицинские книги брата врача Ленин полагал свою болезнь чем-то вроде фантасмагорического наваждения. Видимо, для его аналитического, натренированного, безотказного ума отказ искать решения простейших задач эррор 404 был изощренной пыткой. По рассказам наблюдателей Ленин часто повторял, «Это ведь ужасно, это ведь ненормальность, какое-то необыкновенное, странное заболевание». Болезнь Ленина действительно была очень странная. Словосочетание «неврастения на почве сильного переутомления» перестало объяснять то, что с ним происходило уже зимой 1922-го. И кого в горках действительно хотелось бы увидеть в качестве экскурсовода, так это, пожалуй, кого-нибудь вроде Оливера Сакса, врача нейропсихолога натуралиста и литератора, описавшего множество уникальных случаев поражения коры головного мозга. «Одаренная личность со странной болезнью, Ленин, Несомненно, заинтриговал бы в качестве пациента такого крупного охотника за психиатрическими диагнозами и занял бы достойное место в паноптикуме из представителей редких форм жизни. Между человеком, который принял свою жену за шляпу и жертвами эпидемии летаргического сна. Но разгадал бы Сакс тайну ленинской болезни. Инсульт, повлекший за собой дислексию, Напугал Владимира Ильича надолго, но основные навыки уже через несколько дней восстановились. Он вновь заговорил, причем мог изъясняться не только по-русски, но и по-немецки, и по-английски, без ошибок умножать большие числа. Отступил и паралич. В середине июня он вставал, ходил, даже пробовал вальсировать. Вариант «пустился в пляс», хотя правая нога плохо сгибалась. Неловко усевшись однажды, почти мимо кресла, он сострил на свой счет. Когда министр или нарком абсолютно гарантирован от падения? Когда он сидит в кресле. Опять нарком? Чтобы отвлечь Владимира Ильича от политики, ему предложили ухаживать за нарочно выписанными в горке кроликами. Пытались заинтересовать проращиванием растений из семян. Стали учить плести корзины из ивовых прутьев. С грехом пополам он сплел одну... и подарил сестре. Из Берлина прислали, по словам Марии Ильиничны, целый чемодан настольных игр. Шашки, домино, хальма. Владимир Ильич наотрез отказывался садиться за какую-либо из этих игр, полагая, что предложение потратить время на что-то подобное означает подозрение в идиотизме. Шахматы ему, видимо, не предлагали, опасаясь, что это может не столько развлечь, сколько утомить его. В начале октября Ленин, вопреки рекомендациям врачей, возвращается в Москву и активно восстанавливает свою долю во всех важных административных сферах и дискуссиях. По словам Троцкого, как раз в это время Ленин осознает, что нравы в Кремле переменились. Бюрократический контроль центра за местами резко усилился. Тот же источник сообщает, что Сталин, пристально следивший за состоянием здоровья Ленина, уже списал его со счетов и, пользуясь своими возможностями как генсека, пытается обращаться с ним как с хромой уткой. Несмотря на изменения в химическом составе атмосферы, за первую пару месяцев в Москве Ленин сумел внушить коллегам идею о своем почти полном выздоровлении. Вот разве что стал носить очки отправившись в театр на спектакль по Дикенсу, смог высидеть только первое действие, но, когда надо, он демонстрирует боевую форму. Тот, кто еще недавно сбивался в устном счете, забывал простейшие слова и не мог назвать предмет, видел, что цветок и мог сказать это, но, как называется, ромашка или незабудка, вспомнить не получалось, страдал от вербальной парафразии, хотите сказать «лимон», но произносите «роза», снова вел заседание Совнаркома. Один раз на заседании Коминтерна Ленин произнес речь на немецком, длившуюся час двадцать. С двадцатых чисел ноября межтем начинает вестись тайный дневник секретарей, о котором Ленин даже не знал, странный и почему-то включенный в собрание сочинений документ. Это краткие рапорты о работе и болезненных состояниях Владимира Ильича, вносившиеся в особую тетрадь несколькими женщинами, которые занимались этим по март 1923 вплоть до последнего инсульта, и, видимо, осознавали, что дневник их предназначен для кого-то, кто может использовать его с разными целями, теоретически и неблаговидными для их патрона. О том, что с секретарями уже в октябре 1922 года у Владимира Ильича возникают «Особые нюансы в отношениях» можно понять, например, по посланницу, которую он отправляет Фотиевой после того, как засекает, что та перехватывает и фильтрует все направленные ему на заседании записки. «Вы, кажись, интригуете против меня? Где ответы на мои записки?» «Наверное, следует предположить, что дневник было приказано вести, чтобы не упустить какие-то важные мысли больного человека». однако там фиксируются детали, которые точно не могут быть квалифицированы как имеющие государственное значение. По словам Марии Ильинишны, его расстроили врачи до такой степени, что у него дрожали губы. Просил Лидию Александровну заходить к нему через день, на вопрос, в котором часу, сказал, что ведь он теперь свободный человек. «Позже будет замечено, что характер дневника...» Меняется после 18 декабря. Записи вносятся задним числом, и ведущие уже недовольствуются сухим деловым тоном. Само наличие дневника свидетельствует о том, что за Лениным как минимум наблюдает Политбюро. Кто именно, тоже надо полагать ясно. Один из лейтмотивов дневника после 18 декабря — Сталин, который... Видно по записям, вызывает у Владимира Ильича раздражение своими поступками и манерами. С 16 декабря медицинские признаки грядущей катастрофы нарастают, а больничный режим ужесточается. Снова кратковременные параличи, бессонница и тошнота, падение на ходу, снижение работоспособности. Публичные выступления как метод коммуникации для него, по сути, недоступны. Врачи и политбюро Необязательно именно в этой последовательности запрещают передавать Ленину политическую информацию, новости. К родственникам это тоже относится. Видимо, особенно жестоким ударом было прекращение переписки. Ему разрешается лишь диктовать или пробовать писать самому, но четко сказано, ответа он ждать не должен. Для того, у кого в почте сосредоточена вся жизнь, Закрытие доступа к ящику входящие род сенсорной депривации, которая нервирует пациента и вызывает у него ощущение злонамеренной изоляции. В письме, которое он успевает отправить камень в урыковую Цюрюпе Владимир Ильич сообщает, что вынужден взять отпуск, не соглашаясь, впрочем, ставить четкий срок в три месяца, вдруг раньше, до выздоровления. Физическая невозможность — выступить с длинной программной речью на десятом Всероссийском съезде Советов, который затем должен перейти в Первый Всесоюзный, так его расстраивает, что он, несмотря на свою исключительную выдержку, не мог сдержать горьких рыданий. Это не первое упоминание об абсолютно несоответствующих его образу физиологических реакциях на боль и физиологическую беспомощность. Еще в октябре врачи упоминают в связи с остро разболевшимся у него зубом и приступом нервов, что временами появляется желание плакать, слезы готовы брызнуть из глаз, но Владимиру Ильичу все же удается это подавить, не плакал ни разу. Впоследствии эти реакции усугубятся и сделаются, как это ни ужасно звучит, рутинными. Ограничения на работу с информацией распространяются все шире и шире. Ленин в его-то состоянии не может перечить профессорам, которым платят большие деньги за его лечение. Но его сотрудничество и лояльность омрачаются ощущением, что врачи, знающие, над какой конкретно политической проблемой он размышляет в данный момент, выполняют некие политические, исходящие от их подлинных хозяев, установки». Запросы выдать ему те или иные документы, намеренные осознанно саботируются по приказу Сталина. Ленин, однако, умудряется кое-как выбить себе время для диктовки и продолжает работу над тем, что еще не названо завещанием, но все больше напоминает его по сути. Вечно зеленый шлягер собрания сочинений Ленина «Письмо к съезду» с личными характеристиками шести важных партийцев – пародийно напоминающее письмо из «Ревизора» — городничий глуп, как сивый мерин — официально датировано концом декабря 1922 года. В нем прямо не называется имя преемника, но объективно рассматриваются несколько вариантов и, по сути, подразумевается, что, выбирая из нескольких неидеальных претендентов, прежде всего из Сталина и Троцкого, Ленин за неимением лучшего сделал бы ставку на Троцкого. Бумага была продиктована как секретная, но Фотиева и Володичева якобы рассказали о ней Сталину, предав таким образом Владимира Ильича. Теоретически комбинация очень в духе Владимира Ильича. Он мог как раз рассчитывать на то, что подозреваемая им в двойной игре Фотиева покажет письмо Сталину, чтобы тот понял, чем ему грозит попытка не Ленина, и попридержал лошадей. Вопрос о том, как трактовать больничный режим, навязанный Ленину между декабрем и мартом 1923 года, остается открытым и обычно решается в диапазоне от «угасал под опекой родных врачей и видных членов партии, которые делали все, что должны были и могли, но с природой не смогли справиться», до «был де-факто низложен, подвергнут домашнему аресту лицами, имевшими на то мотивы и способы, и впоследствии медленно убит врачами». Мало кто отмахивается от последней, насыщенной драматизмом версии, как от галиматьи. Ведь она восходит к мемуарам Троцкого, который уж, конечно, знал, что там происходило не понаслышке. Да и сам, в конце концов, оказался в подобной ситуации с самыми печальными для себя последствиями. «Криминализация!» предсмертного периода, однако предполагает участие множества лиц, которые должны были рано или поздно проговориться, причем не намеками, а внятно. В рамках этой концепции подразумевается, что Ленина предали не только Сталин, Зиновьев и Каменев. Психологическая достоверность даже этого неоднозначна. При всей своей двуличности к Каменеву это относится в меньшей степени. Они были апостолами и учениками Ленина. Добровольно пошли за ним и подчинялись ему, бывали с ним в разных переделках, делили хлеб и вино, пользовались его уважением, принимали и предоставляли ему помощь, и, по сути, всем были ему обязаны. Наблюдения за ближним кругом едва ли могут натолкнуть на вывод, будто Ленина в самом деле насильно отстранили от власти. Ничего такого, чтобы не вписывалось в добровольную передачу своих должностных обязанностей толковым преемникам. таким как Цурюпа и Рыков. Чтобы обеспечивать Ленину режим тюремной изоляции, следовало посвятить в его суть как минимум охрану и всех тех, кто мог приблизиться к больному. Получается, что Ленина предал Беленький, который боготворил его и оберегал его жизнь с 1908 года с Парижа, Что не стал ему помогать Александр Александрович Преображенский, управляющий Горкинским совхозом, с которым Ленин был знаком еще по Алакаевке. Про врачей и говорить нечего. Выходит, что не только Ферстер и Осипов, но и все врачи, приглядывавшие за Лениным, от Симашка и Рассалима до последнего санитара, вступили в клуб убийц и ни разу, нигде за все годы не заявили, что Ленин был арестован, отравлен или подвергался медленному убиению. еще труднее допустить что надежда константиновна и мария ильинишна обладавшие достаточно широким кругом знакомств чтобы попытаться поднять мятеж и обратиться к массам напрямую через головы гпу и политбюро не подняли тревогу впрочем если были арестованы и они более распространена обычная недетективная или лишь самую малость конспирологическая версия которая сводится к существованию неких негласных договоренностей, предполагающих, что между посторонними, особенно партийными чинами, и Лениным проведена двойная сплошная, которую пересекать себе дороже. Поэтому даже такие не чужие ему люди, как Бонч-Бруевич или Коржижановский, не делали попыток прорваться к Ленину. Если сам Ленин, как все знали, еще с конца 21 -го года стремился к изоляции, Если его раздражали посторонние, и он намеренно, сознательно уменьшал радиус общения, а теперь его болезнь обострилась, ну так чего ради рисковать? Что, если он попробует дать какое-нибудь поручение, которое пойдет вразрез с тем, что сейчас принято? Что касается более близких и более могущественных участников тех событий, то они осознавали, что, по крайней мере, пока Ленин в слабой позиции, его временем можно распоряжаться, фильтровать поступающую к нему информацию, ограничивать передвижение. Вполне возможно, тоже негласно угрожать ухудшением позиции. Да для этого не надо было надевать наручники, объявлять именем революции вы больше не председательство наркома. Всякая попытка покинуть кремлевскую квартиру или горки будет расцениваться как побег, вам запрещены любые вмешательства в политическую жизнь. Достаточно давать понять ему обязательства и ограничения, связанные с конкретными позициями, с силой фигур. Прошлый, нынешний и потенциальный. Конь просто не может встать на соседнюю клетку. Не может и все. Таковы правила. Ленин больше не был ферзем. И, наверное, его и в самом деле можно было увозить из комнаты с газетами, даже если он требовал там остаться. Режим есть режим. Если бы он каким-то образом вдруг полностью выздоровел, то, возможно, условия были бы пересмотрены. И, разумеется, у самого Ленина тоже хватило бы авторитета, в случае чего обратиться к массам или к партии напрямую. И кто бы ни контролировал его, на какие бы спецслужбы они ни опирались, у них не было бы шансов. Ни партия, ни ЧК в 1923 не были отрядами биороботов. выполнявшими любые приказания. Многие представляют себе историю последних деяний Ленина как бой с бюрократами. Что-то вроде похода с хоругвями против волокиты в сторону райских кущ, которые выглядят как отделение сети МФЦ «Мои документы». И да, Ленин был бы в восторге от подобного рода технических инноваций, однако смысл борьбы Ленина с бюрократией вовсе не в мечтах о реализации «Принципа одного окна». Грубо говоря, Ленину нужно было сделать так, чтобы те, кто пользуется госуслугами, еще и контролировали их, и чтобы чиновники, стоящие за госуслугами, не пользовались ими как аппаратом для учета, контроля и эксплуатации масс. Нестабильное общество, где богатые заключили с бедными и бесправными Договор, согласно которому первые облегчают вторым процедуру уплаты налогов А вторые за это не задают вопросов о том, почему первые обогащаются за счет общего государства Цель была бесклассовое общество, где народ участвует в управлении и контролирует его Чтобы осуществить эту задачу Ленину нужно было придумать, как не позволить партии, точнее бюрократии, которая обеспечивает партии сохранение власти при неповской экономической свободе, превратиться в новый эксплуататорский класс. Распространено мнение, будто Ленин после гену и интеллектуальный банкрот, что в его политическом завещании самое ценное прозрение относительно опасности Сталина, а вот никаких новых идей насчет того, как заставить экономику расти быстрее, как не провалить план электрификации, какими новыми способами осуществлять экспорт мировой революции, как поставить образование, чтобы выращивать не просто квалифицированных бюрократов, а энтузиастов социализма, когда начинать индустриализацию в условиях опоры на крестьянскую экономику не обнаруживается. Фоноберии про строй цивилизованных кооператоров. Заведомо не решение проблемы, как строить социализм при НЭПе. Утопия. Письмо к съезду написано таким образом, что может спровоцировать громкую свару, но не немую сцену. Предложение решить проблему доминирования РСФСР в Новом Союзе тем, чтобы во всесоюзном ЦИКе по очереди председательствовали русский, украинец, грузин. Анекдот, да и только. Советы, как одолеть бюрократию посредством манипуляций с составом ЦК или ЦКК. Перевешивание порток с гвоздя на гвоздок. Да уж, выходит из Гоевского колосса, ну или, по крайней мере, Кустодиевского большевика, Ленин превратился в чудака-изобретателя из тех, что носили в 1918-м в Смольной свои вечные двигатели на шнурочках. Трудно проигнорировать и поразительную непоследовательность этого политического кулибина, поддержав грузин, которые не хотели растворяться в создаваемом СССР, Ленин предстает либералам не сметь создавать СССР насильно. Хорошо, но зачем было тогда методично и насильственно годами советизировать разные области бывшей российской империи, если теперь вдруг выясняется, что все они могут в любой момент выйти из состава союза, потому что у них есть демократическое право на самоопределение? Зато в вопросе о монополии внешней торговли Ленин остается решительным государственником. Какие бы выгоды ни сулило открытие торговых границ, сдать эту монополию означало бы потерять политический контроль над НЭПовской рыночной экономикой. То значит не сметь командовать, то величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому, Иностранцы уже теперь взятками скупают наших чиновников и вывозят остатки России. И вывезут. Монополия есть вежливое предупреждение. «Милые мои, придет момент, я вас за это буду вешать». Иностранцы, зная, что большевики не шутят, считаются с этим всерьез. Все это отчасти правда. Больше, чем «Лебединую песнь», Реквием и попытку заглянуть за горизонт комплексно диктованных в декабре 1922 марте 1923 текстов напоминает интриганскую деятельность, направленную на то, чтобы, лавируя между группировками Сталина и Троцкого, создать себе условия, при которых можно вернуться во власть. В тот момент, когда врачи разрешат Ленину не заматывать голову холодным полотенцем. После инсульта 10 марта 1923-го болезнь Ленина принимает страшную душераздирающую форму. На этот раз лопнуло зеркало всей его жизни. Оказавшийся в звенящей тьме, испуганный, оглохший, ослепший, сконфуженный, он испытывает настолько сильные мучения, что пытается инициировать обсуждавшийся еще 22 декабря протокол «Эвтаназия» в случае, если паралич перейдет на речь, достать цианистый калий как меру гуманности и как подражание лафаргам, дочери и зять у Маркса, покончившим с собой, не желая жить стариками. Его, по крайней мере, до июля 1923 нельзя ни на минуту оставить одного без сиделки. Психика и моторика — неустойчивое. Он не мог заснуть и мучился от сильных мигрений. Бессонницы могли длиться по несколько дней и были особенно изматывающими и для интеллекта и для тела. Иногда ему помогало, или казалось, что помогало, если его возили в кресле по комнате. Он испытывал нервное возбуждение, гнев и часто не находил сил контролировать свои эмоции. Время от времени он не мог сдержать слез на людях. Были моменты, когда он отчаянно жестикулировал, кричал, пел, выл к ужасу близких, никогда не видевших ничего подобного. В эти моменты он казался сумасшедшим, одержимым демонами, слабоумным, душевно больным, идиотом. У него случались кошмары и галлюцинации. Нерегулярно и довольно часто он терял на 15-20 секунд сознание. Иногда эти обмороки сопровождались болезненными судорогами. Он хуже слышал и хуже видел. У него были речевые расстройства. «Не мог», — пишет один из врачей, «выразить самой простой примитивной мысли, касающейся самых насущных физиологических потребностей. Не мог сказать, но в состоянии был все понять. Это ужасно. На лице его было написано «страдание», и какой-то стыд, а глаза сияли радостью и благодарностью за каждую мысль, понятую без слов. Иногда он лишался возможности не только генерировать речь, но и воспринимать речь других, видимо, осознавая, что к нему обращались, не мог расшифровать, что ему говорят, будто слышал слова на иностранном языке. Почти все время он сохранял способность пользоваться хотя бы несколькими словами, речевыми остатками — Особенно вот-вот и что-что. Но у него была богатейшая интонация, передававшая все малейшие оттенки мысли. Была богатейшая мимика. Так что те, кто встречался с ним в этот период, в своих рассказах, не изговариваясь, утверждали, что Ленин говорил с ними. Иногда он бормотал, бубнил, напоминая булгаковского шарика в пограничном животно-человеческом состоянии. Те, кто пытался вычленить из этих оборвалгов нечто разумное, слышали, например, «Помогите, ах, черт, йод помог, если это йод а-ля веди Гутенморген». Отдельные участки тела, особенно конечности, могли деревенеть, переставали сгибаться. Не систематически отнималась вся правая половина тела. Это могло произойти как в состоянии покоя, так и при ходьбе. когда он валился на землю, больно ударяясь. Лежал некоторое время беспомощно, если рядом не оказывалось мужчины, способного поднять его. Левая часть была надежнее. Повышалась температура и учащалось дыхание. Иногда он напрочь лишался аппетита, иногда страдал от тошноты и сжоги, чувствовал недомогание в желудке, его рвало. Иногда ел многое с удовольствием, пил кофе по утрам. Он часто задумывался, делая вид, что поглощен каким-то занятием, например, просмотром фильма, но на самом деле уходил в себя и начинал плакать. Еще в 1922 в плохие дни, у него резко менялся цвет лица. Врачи называют его то землистым, то просто плохим. Это обезображивание также зримо свидетельствовало о страданиях, как и расширение зрачков. Он охотно подчинялся всем видам нехимического воздействия на тело. Массаж, общие и местные ванны. И с явным нежеланием принимал препараты внутренние. Уже в 1922-м, после первого инсульта, ему регулярно давали снотворное. Бром, чтобы ослабить нервное возбуждение. Анальгетики кололи мышьяк хинин. и во все время пытались успокоить. и в идеале усыпить на как можно большее время. Утром он был спокойнее. Надежда Константиновна рассказывала, что в это время «Володя, бывает, мне рад, берет мою руку, да иногда говорим мы с ним без слов о разных вещах, которым все равно нет названия». Его раздражало и обижала, когда он чувствовал, что его воспринимают как слабоумного – отговаривают от поездки в Москву, потому что якобы дорогу развезло, или расставляют по обочинам дорожки, по которой его возили на прогулку, уже срезанные грибы, зная, что ему нравится находить их. Окружающие, от некоторых врачей до жены и сестры, время от времени впадали в немилость, и он гнал их. Надежда Константиновна от этого была в отчаянии. В последние месяцы Владимир Ильич не подпускал к себе врачей вовсе, давая понять, что никто в мире уже не в состоянии излечить его разрушенный мозг. Фёрстер и Осипов жили в соседней комнате и присматривали за ним оттуда, несмотря на театральную нелепость такого устройства. Видимо, ему нужно было уединение, система ширм. Так он мог спрятать свою агнозию, которую полагал своим уродством. безобразием, патологией, монструозностью. Один раз в июле он вдруг сам ушел на три дня из главного здания и поселился у Александра Александровича Преображенского, своего Алакаевского знакомого. Его раздражало, когда за ним ухаживают медсестры. Видимо, он стеснялся. Поскольку месяцы с марта по июль вспоминались им как кошмарные... он впоследствии старался вычеркнуть тот период из памяти не ходил в ту комнату где он лежал не ходил на тот балкон куда его выносили первые месяцы старался не встречаться с сестрами и теми врачами которые за ним тогда ухаживали вспоминала крупская гораздо легче ему было с санитарами которые изменили заменили медсестер ленин умирал не сразу циклами. Хорошие периоды, в один из которых его как раз и перевезли из Кремля в Горки на автомобиле, в шины которого вместо воздуха насыпали песок, чтобы не трясло. Не вполне мотивированно сменялись плохими. Как в июле, когда в течение месяца он страдал от невыносимых болей, галлюцинаций и бессонниц, а затем опять хорошими. Период, начиная с конца июля 1923 и до самого финала, скорее хороший. Видимо, в один из таких дней его увидел Евгений Преображенский, наезжавший в горки по выходным, как в дом отдыха. Ленин вовсе не был единоличным жильцом усадьбы. Однажды он наблюдал из окна за Лениным, которого везли по аллее в коляске, и вдруг... Владимир Ильич, у которого развилась дальнозоркость в одном глазу, заметил его и стал прижимать руку к груди и кричать «Вот! Вот!». Надежда Константиновна и Мария Ильинична сказали, что раз заметил, надо идти. Я пошел, не зная точно, как себя держать и кого я, в сущности, увижу. Решил все время держаться с веселым, радостным лицом. Подошел. Он крепко мне жал руку, Я инстинктивно поцеловал его в голову. Но лицо мне стоило огромных усилий, чтобы сохранить взятую мину и не заплакать, как ребенку. В нем столько страдания, но не столько страдания в данный момент. На его лице как бы сфотографировались и застыли все перенесенные им страдания за последнее время. Последние месяцы Ленина – это не только его болезнь, но и история противостояния ей. Владимир Ильич предпринимает отчаянные попытки собрать себя, свою разрушенную личность из обломков, пользоваться теми моментами, когда его мозг восстанавливает свою силу и способен приказывать телу. Он борется за свои способности и то верит, то не верит в свои силы. Не следует думать, что Ленин в 1923 году обречен. Ему было 53 года, он был бычий хлоп, крепкий мужик, и ни возраст, ни характер болезни не обязывали его умирать. Он имел опыт противодействия болезням, обладал способностью обучаться новым навыкам и имел в своем распоряжении все средства современной медицины. Нейропсихология — область великих чудес. Как бы тривиально это ни звучало, Джек-Лондоновская любовь к жизни, которую Надежда Константиновна читала ему перед смертью, и которая так и лежит теперь в комнате Ленина, такой же символ его последнего периода, как инвалидная коляска. Это не было умирание, как в смерти Ивана Ильича. Болезнь не сопровождалась воскресением души. Владимир Ильич не уверовал, не раскаялся, не прозрел, не заключил союз с преследовавшими его демонами. И все же, несмотря на отсутствие билетристических поворотов, болезнь была чрезвычайно драматична, если не кощунственно говорить так. Она была чем-то вроде ужасного и непостижимого приключения, которое в любой момент могло прекратиться, а могло и оборвать жизнь. Не имея возможности подчинить себе... Физиологию он все же видел, что несколько раз ему удавалось выйти из штопора и набрать некоторую высоту. Судя по отзывам близких, которым можно доверять, Владимир Ильич до последнего дня не считал, что столкновение с землей неизбежно. Если уж на то пошло, это было не Толстовское, а Чеховское умирание долгое, сознательное, очень русское. Умирает чиновник. в русском пейзаже над речкой и среди курганов вятичей, в коконе, вокруг которого безумие теперь уже советской палаты номер шесть. Есть определенная ирония в том, что Ленин, сын чиновника, сам стал чиновником и перед смертью пытался придумать средства, как прекратить этот цикл. Горкинский дом, как и окружающий пейзаж, был наполнен многозначительными звуками и предметами. Особый шум производили пустые деревья под окном. В 1922 по ночам, высыхая, страшно трещал недавно замененный паркет, видимо, из плохо высушенного дерева. В доме с хорошей акустикой казалось, что раздаются оружейные выстрелы. лей советский. вздрагивая, бормотал Владимир Ильич. По отдельности невинно выглядящие предметы в совокупности составляются в жутковатый натюрморт «Ванитас» и наливаются символической тяжестью. Кинопроектор, на котором осенью 1923 года Ленину показывали комические картины дореволюционного производства, а он делал вид, что веселится и про себя плакал, от бездарной траты времени и бессилия изменить что-либо. Стереоскоп, оставшийся от Рейнботов, деревянный ящик с оптической системой внутри для просмотра открыточных пейзажей. Европа, путешествие. Изящная модерновая ванна Морозовой, в которой Владимир Ильич обычно принимал водные процедуры и в которую, по указанию профессора Абрикосова, 21 января 1924 года положили тело для первичного бальзамирования, чтобы вынуть внутренние органы. Из окна ленинского кабинета в главном здании видна липовая роща, в которой странным образом, буквально в 50 метрах от дома, находится курганный могильник Вятичей. Из сорока пяти жутковатого вида, как будто в них покоятся засыпанные землей двойники Ленина, горок-холмиков. На самый высокий протоптана серпантинная дорожка. Прогрессивные экскурсоводы со значением поднимают указательный палец. Вот в таких Толкиеновский Фрода наткнулся на умертвие. Странная особенность рельефа горок — Да и само название усадьбы наводят на мысли не столько о «Властелине колец», сколько о лещатках, характерных иконных горках, какие рисуют иконописцы на заднем плане, чтобы обозначить пейзаж. Курганы дают ощущение, что ты оказался в необычном, сакральном пространстве, где даже и фон основного сюжета не случайен, входит с ним в резонанс и подчиняется ему. намекает на то, что здесь Ленину суждено взойти на свою последнюю вершину. Так получилось, что если не вершиной, то последним до писем вагонами бесконечного поезда 55-томного ленинского собрания сочинений оказываются две статьи «Как нам реорганизовать рабкрин» и «Примыкающие к ней лучше-меньше да лучше». Не стоит обманываться скрипучими советскими названиями. Они ценнее, чем кажется. Этот самый Рабкрин, рабоче-крестьянская инспекция, оригинальная, не имеющая аналогов организация, созданная в 1919 году для нужд революционного государства, занимал голову Ленина задолго до того момента, когда всякое его соображение по текущей ситуации стало восприниматься как пункт в политическом завещании. Идея, которой одержим был в 1921-1923 годах, Ленин состояла в том, чтобы из неавторитетного, захудалого, саморфной структуры и аппаратом по 12 тысяч человек ведомства, занимающегося финансовым и бухгалтерским контролем, сколотить авангардный отряд строительства социализма. Идея вызывала недоумение, как Сталина, который долго руководил рабкрином без какого-либо энтузиазма. так и Троцкого, полагавшего, что план воспользоваться Рабкрином как рычагом для поднятия советского госаппарата, фантастический. В Рабкрине работают главным образом работники, потерпевшие аварию в разных областях. Размышляя над тем, как обеспечить, чтобы революционный чиновничий аппарат не стал копией царского, буржуазного, а партийцы, которых поневоле коррумпировали завоеванные ими привилегии, не превратились в касту, в сословие. Ленин приходит к мысли, что единственный способ — это постоянно вкачивать в эту социальную группу свежих людей, причем намеренно втягивать в управление тех, кто по природе и социальному статусу далек от этого. Самых боязливых и неразвитых, самых робких рабочих. Женщин, избегающих вступления в какую-либо партию, в советы и вообще политики. Словом, всех тех эксплуатируемых, которыми ни одна власть никогда не занималась, но для защиты которых вообще-то и совершалась революция. Пусть эти люди начинают с того, что работают понятыми, затем участвуют в летучих ревизиях чиновничьих учреждений, учатся, втягиваются в политическую самодеятельность, словом, просыпаются. Разбудить как можно больше тех, кто вечно остается в стороне, Бить в колокола так громко, чтобы они повыползали из своих щелей. Только так можно сохранить революцию, не позволить молоку створожиться. Организация, которая должна использовать этот человеческий материал, и есть «Арабкрин». Вовлечение некомпетентных, безграмотных и от природы пассивных, безинициативных лиц в ответственную административную работу — совершенно необязательно улучшало качество государственного аппарата, который и так было хуже, чем до революции. И тем не менее постепенно, иногда через годы, иногда в следующем поколении, самодеятельность начинает приносить плоды. Люди, которые в принципе не имели шансов изменить свое общественное положение, повысить свой культурный уровень, защитить себя от произвола бюрократии, которым самой географией суждено было еще десять поколений прозябать в холопском сословии, получали какой-никакой, часто жестокий, связанный с гражданской войной и несправедливыми репрессиями, но опыт. Им пришлось научиться проявлять инициативу и взаимодействовать с обществом, коллективом, просто для того, чтобы выживать. «Все эти губкомы, уездкомы, завкомы, комитеты бедноты и прочие организации первого периода революции были формами социальной самодеятельности», пишет хорошо объяснивший этот феномен Семен Либерман. «Принадлежность к коллективу сделалась жизненной необходимостью. Для того, чтобы получить пищу, проехать по железной дороге, достать дрова, обратиться к врачу, пойти в театр или отправить сына в школу, Каждый советский гражданин должен был иметь свидетельство своей принадлежности к какому-нибудь коллективу или ячейке. Сначала Ленин описывал РКИ как совсем массовую организацию. Однако в конце 1922 года представление о ее формах приобрело несколько иной вид. Предполагалось, что в нее войдут 400-500 самых толковых рабочих. Выполняя указания ЦК... тоже расширенного до ста человек за счет неискушенных, некоррумпированных пребыванием во власти рабочих и крестьян, или в более позднем варианте ЦКК, Центральной контрольной комиссии, способной прищучивать и ЦК тоже, в том числе самого Генсека, они должны были стать чем-то вроде коллегии ревизоров, осуществлять народный контроль и давать бюрократам советы. приглядывать за теми из чиновников кто саботирует строительство социализма помогать внедрять высокоэффективные на научных принципах методы организации труда и вмешиваться во все выявленные случаи неадекватного поведения аппаратчиков поправлять их руководствуясь своим классовым чутьем корпус ревизоров состоящий из трехсот опытных рабочих советчиков которые держат связь с местами и имеют полномочия отменять решения местных администраций. Попытка Ленина создать коллективного голема, наделенного ленинской магической энергией и выполняющего его функции, кажется маниловщиной, заведомо нереализуемой. Как какие-то третьи лица могли заменить его волю, мозг и интуитивные представления о границах дозволенного? И даже если это возможно, Разве не будет такой рабкрин, хоть ты тресни, просто усугублять бюрократию, дублируя существующие чиновничьи структуры. Последние ленинские тексты распространяли со скрипом. Письмо к съезду придержали на полтора года, не напечатали, да и на съезде не том огласили, не на общем заседании, а в кулуарах. Про рабкрин опубликовали в правде, но неохотно. Куйбышев, секретарь ЦК Даже предлагал отпечатать статью в одном экземпляре, чтобы показать изолированному в горках Ленину. Сошлись на том, что из текста выкинули кусок, где Ленин говорил про учреждение механизма, позволяющего контролировать самого генсека. Эффект от этих текстов был снижен из-за слухов, которые входили в резонанс со слухами о том, что болезнь Ленина связана с последствиями не то приобретенного, не то наследственного сифилиса. будто Ленин пребывает в полувменяемом состоянии. Закреплению этого мнения в партийной среде способствовало то, что то ли от усталости, то ли из-за ограничений врачей на диктовку и проверку текста, то ли вследствие намеренной порчи, некоторые фрагменты производят впечатление косноязычных, что очень не характерно для Ленина. В последней, продиктованной непосредственно перед мартовским ударом, статье можно найти энигматический пассаж про какую-нибудь полушутливую проделку, какую-нибудь хитрость, какую-нибудь каверзу или нечто в этом роде, и предложение воспользоваться ею для того, чтобы накрыть что-нибудь смешное, что-нибудь вредное, что-нибудь полусмешное, полувредное. Смех смехом, а авторитетных ревизоров по указанию Ленина уже начали подбирать. И к осени 1922-го даже нашли первых 70 из 300. А теперь попробуйте представить себе, что произошло бы, если бы эта институция в самом деле стала действовать, причем не в качестве совещательного органа с заведомо ничтожным эффектом, а в качестве органа исполнительного, моментально вступив в конфликт с уже укоренившейся новой административной элитой — совслужами. По сути, это означало бы, ни много ни мало, новый этап гражданской войны. честных рабочих против должностных лиц, пчел против трутней. Гражданской войны такого рода, что известно под названием «культурная революция», инициированной Мао Цзэдуном в середине 1960-х в другом историческом контексте и других обстоятельствах, но ради выполнения той же задачи. Не дать новой элите обособиться, заставить ее заниматься необеспечением собственных привилегий, а службой народу. Потому что обособление и герметизация элиты — это и есть контрреволюция, попытка украсть революцию, которая делалась не ради смены элит. Это вполне повод для новой гражданской войны. Чем, собственно, функционально отличались бы ленинские триста рабочих от зяуфаний-мауистов, задачей которых был огонь по штабам? Разумеется, ни о каком слабоумии Ленина не может быть и речи. Ровно наоборот. По сути, между первым и третьим инсультами Ленин, видимо, колебался, не начать ли ему революцию заново, не перевести ли ее в новую стадию. Да, НЭП всерьез и надолго. Да, для модернизации промышленности нужно хотя бы одно спокойное десятилетие. Да, чтобы обеспечить лояльность пролетарских масс, нужно позволить им хотя бы восстановить свою численность, И набрать калорий после семи лет войны. Но успокоение означало и окостенение, и неизбежное усиление контрреволюции с другого конца, ведь в какой-то момент эти чиновники захотят не только привилегированных пайков, но и всех благ, предоставляемых имущим классом рынком. И, став носителями буржуазного сознания, сами захотят реставрировать капитализм. И раз этот сценарий объективно очень вероятен, мозг Ленина начинает сверлить мысль о том, что цивилизованных средств мало. Чистки партии и переписи чиновников мало. Создавать школы административной и хозяйственной деятельности для молодежи, выращивать смену толковых чиновников, как предлагал Троцкий, мало. Преобразовать ЧК в ГПУ – и не давать спецслужбам превращаться в орден вопричников с безграничными полномочиями – мало. Отсюда мысль, а не вернуться ли к идее прямой диктатуры пролетариата теперь уже в новых условиях, когда не бюрократия будет руководить рабочими, а рабочие будут контролировать власть. Именно шагом к этому и был странный проект «Рабкрин». Любопытно, как разворачивались бы события, если бы не болезнь Ленина. Сохранил бы он сам иммунитет от взрослой болезни левизны и продолжил умеренную внутреннюю политику, или все же не устоял бы перед соблазном развязать вторую гражданскую и совершить четвертую русскую революцию? Главный магнит для нынешних посетителей музея находится не в доме, а в гараже. Ленинский Роллс-Ройс, автосани с кузовом, будто из стимпанковских комиксов, с задними колесами в гусеницах и передними на лыжах. Такие произвели бы фурор и в Лас-Вегасе. Ирония в том, что к Ленину они имеют отношение лишь частично. Расследование, проведенное автомобильными журналистами, показало, что в Англии в 1922 году было куплено только шасси, а кузов — самопальный, московский. Как и весь зимний пакет. И хотя в 1923-м Ленина действительно катали на нем, в автосане Ролс Ройс переоборудовали уже после его смерти. Зимой в распоряжении Владимира Ильича были гусеничные паккарды. Ленину нравилось перемещаться по доступным ему пространствам от комнаты до парка горок, где его возили, и по аллеям, и по полям. Нравилось собирать грибы и искать колышки. Прошлым летом он запоем проглотил книгу про разведение белых и шампиньонов. Отправляясь гулять в парк, Владимир Ильич требовал, чтобы на том месте, где находили белый гриб и разбрасывали обрезки, ставилась отметка с записью, какого числа и месяца там был найден белый гриб. Мемориальный пень от варварски срубленной ели напоминал ему о том, что конфликт относительно судьбы наследия прошлого так и не разрешен. Бешенство Ленина из-за какой-то елки, Понятно. Каждое дерево здесь историческое. Вяз четырёхсотлетний, дуба около восьмисот, липовые аллеи, по которой ему нравилось прогуливаться, четверть тысячелетия минимум. За те годы, что Владимир Ильич провел здесь, он хорошо освоил и парк, и окрестности. Судя по записям, у него наметился свой километров на десять маршрут. К похре. Через горелый пень, барсучий овраг, тетеревиный ток, с Яновскую опушку, Можжевеловую поляну, Мишеринский лес. Нынешние горки и близко не дают представления о том, какой была эта местность при Ленине. Живописные урочища, глухомань, где водились, как в тургеневских охотничьих рассказах, лисы, зайцы, тетерева. Сейчас пространство между новостройками лихорадочно... огораживается, дренируется и утилизируется. И у горелого пня, где Владимир Ильич гулял в последний раз в январе 1924-го, едва ли удастся поохотиться. Еще по лету 1922-го он понял, что его память обладает способностью к регенерации и усиленно упражнялся. Основным реаниматором была Надежда Константиновна, которая, во-первых, читала ему сначала книги, затем выборочные газеты, а также стала его логопедом и нейропсихологом. Раскладывала перед ним до десяти предметов — спички, бумажки — и пыталась помочь ему сосчитать их. Завела конверт с буквами, из которых выкладывала слова. В июле Владимир Ильич восстановил, условно, способность читать про себя. Похоже, это не было чтение в общепринятом смысле слова — Газетная полоса представлялась ему чем-то вроде коллажной картины Баския. Или, пожалуй, его собственного письма тотемами для того, кто не знает код. Шрифтовые фрагменты, изображения, силуэты, отдельные слова, обрывки заголовков, превращающиеся в каракули. Что-то растекается, комбинируется, связывается, закрывает друг друга, вызывает интересы, от этого кажется таинственным и важным. Та самая новость, которая вдруг все объяснит. Таким образом он просматривал правду, известия и экономическую жизнь. Несколько раз ему пытались подсовывать старые газеты, но он отлавливал подлог, выражая гнев и обиду. Так, по каким-то расслышанным им сигналам, он узнал про умершего в апреле Мартова и убитого в мае Воровского. С августа чтение про себя давалось ему все лучшее. как и коммуникация. Так он вычитал в книжке Троцкого «Вопросы быта» про новые имена детей и, смеясь, показывал этот фрагмент своему санитару, у которого дочку звали Итки Попова, Исполнительный комитет коммунистического интернационала. В августе же Владимир Ильич сам потребовал, произнося звуки А, О, И, У, вспоминает фельдшер, изучать азбуку. Он забывал слова, но обладал способностью заново их выучивать или, по крайней мере, повторять за логопедом. Отраженная речь. Рука, рот, кот, нога, рога, уха. Конец лета запомнился тем, что Ленин сам, ни за кем не повторяя, произнес слово «утка». Дневная норма, Повторяемых произносимых слов доходит до тридцати. Всего ему удалось до января повторить примерно полторы тысячи. Он мог прочесть или даже сам назвать изображенные на демонстрируемых ему рисунках предметы и слова. «Собака» гав — «Гав-гав». Совместить самодельный рисунок с надписью, которую надо было выбрать среди других — «Песик». Он даже мог левой рукой копировать некоторые слова, хотя не мог, конечно, писать произвольно, записывать мысли. Его радует, когда понимают, что он хочет. Тогда он улыбается и прикладывает руку к груди. Вот-вот, что-что, иди-иди, ага, все то же, но те, кто наблюдал за ним, стали надеяться, что скоро, к следующему лету, он снова будет свободно разговаривать. Свободно разговаривать означало, конечно, и возвращение к политической деятельности. Вряд ли кто-то полагал, что свои восстановленные способности Ленин будет тратить на общение с овощами в горкинских оранжереях. Тем более зловещей выглядит роль в этот период ленинской биографии Сталина, который, безусловно, имел и мотив, и возможность, а в известном смысле и полномочия, как усугубить страдания Ленина, так и прекратить их вовсе наиболее жестоким способом – эвтаназией. Если относительно роли Сталина в политических интригах 1922-1923 годов в «Обществе» – письмо к съезду в 1989 году все читали – существует консенсус, выбрал стратегию «Анаконды» не полемизировать с Лениным по навязываемым ему политическим вопросам, а заглотить его целиком – больного, изолированного и заживо мумифицированного, то роль Сталина в развитии болезни Ленина как минимум двусмысленна. Ситуация, в которой оказалось руководство страны, была весьма пикантной. Их власть и так не имела мировых аналогов, была новаторской, экспериментальной. А тут еще выясняется, что капитан команды забывает простейшие слова «не может умножить 24 на 7», Семь на двадцать четыре проводит в постели с компрессом на голове, имеет вид, свидетельствующий о чрезвычайных физических страданиях, и сам очень хочет уехать на отдых с условием, чтобы его там не дергали. Да, иногда у него случаются и дни получше, в которые он фонтанирует свежими идеями о том, как будет выглядеть социалистический строй уже в следующем десятилетии. Было бы странно, если бы... В такой ситуации рано или поздно не нашелся кто-то вроде шекспировского Брута, кто, не испытывая к Ленину личную неприязнь, внушил бы себе, что Ленин со своими революционными фанабериями стал помехой тому процессу, который некогда инициировал, и самое время было сказать ему и себе «прощай». Ради общего блага. Не от того я это сделал, что любил Цезаря меньше, но лишь от того, что любил Рим больше. Психологически очень понятен и тот соблазн, перед которым оказался этот гипотетический политик. Перед ним открывался коридор, прямиком ведущий к власти. И если он сам в него не войдет, кто там окажется? Естественно, его худший враг. Таким образом, выбор стратегии поведения этого человека, не будем его называть, также был ограничен. Один из самых двусмысленных эпизодов последнего периода ленинской жизни связан с его реакцией на Сталина, наоравшего с недостойной бранью и угрозами на Крупскую за то, что та нарушила предписанный информационный режим и не то помогла Ленину отправить некое письмо Троцкому, не то, вопреки указаниям врачей, положившись на собственное чутье, продолжала снабжать Ленина политическими новостями. Было ли это по меркам грубого Сталина, замечанием вышестоящего портработника подчиненному, или же намеренным оскорблением, демонстрацией своих намерений и возможностей? Почему он решил выбрать для такого важного разговора, они к тому времени с Крупской лет двадцать были знакомы и многим друг другу обязаны, телефонный звонок? Трудно, что ли, было зайти по соседству? Что именно он все же ей сказал? и намекнул ли, как потом поговаривали, что, будучи официальной женой Владимира Ильича, она склонна преувеличивать свою близость к нему, или что даже ее семейный статус в случае возникновения политической необходимости не даст ей иммунитет от партийного преследования за неисполнение решений Политбюро о запрете беспокоить Ленина, до конца не ясно. Но Сталин, несомненно... вступая в конфликт с Надеждой Константиновной, знал, что последствия будут. Та сможет пожаловаться на него. Или официально в политбюро, или самому Ленину, или, чтобы не волновать его кому-то из своих давних знакомых, Каменеву, Зиновьеву. И, значит, Сталин объявлял таким образом войну Ленину. Ленину, который был в тот момент не вполне работоспособен, но Ленину в здравом уме. Сталин не был психопат. как и ленин он умел воздерживаться от спонтанных реакций и тщательно дозировал проявление своих чувств в зависимости от обстоятельств он продолжал поддерживать плохие но вполне рабочие отношения с троцким в случае начала масштабной войны естественнее было бы ожидать от него не удара шахматной доской по лбу противника заявлять жене лениным мы еще посмотрим какая вы жена но тонко просчитанного хода сильной фигурой Необычная реакция Надежды Константиновны, которая, повесив трубку, рыдала и каталась по полу, затем написала каменевую Зиновию свое известное Ламенто, а потом так или иначе спровоцировала появление убийственного для репутации адресата текста. «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное...»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 С уважением, Ленин, Считается, что на этот полукартель Сталин отписался формальным, исполненным деланного недоумения, ограничащим с презрением, извинительным письмом. Если не вследствие, то после этого Ленина постиг третий инсульт, и задокументированные письменные контакты этих двоих окончательно прервались. В следующий раз. Сталин увидит Ленина, труп пожилого мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, почти через год, поздно вечером, 21 января 1924 Но общение Сталина и Надежды Константиновны, однако, никогда не прекращалось.